За обедом в присутствии царском спускался под стол, если его принуждали сидеть ниже человека, которому он не мог по родовым счетам уступить. Шел в тюрьму, подвергался батагам, кнуту, отобранию поместья и вотчин, но не исполнял воли царской, ибо в противном случае что была бы его жизнь, как бы он показался на глаза родичам, да и всем порядочным людям, ибо в глазах всех, Их поруха родовой чести была непростительным преступлением. Теперь всякий будет каждого родственника такого преступника утягивать, говорить, «Ты можешь быть ниже меня, потому что родственник твой, Иван Петров, был ниже Василия Федорова, а я равен Василию Федорову или еще и выше его. Мой младший брат в таком-то походе был равен или даже выше старшего брата Василия Федорова» и так далее. Члены шестнадцати знатных родов имели право, обойдя низшие чины, поступать прямо в бояре. Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметьевы, Адоевские, Упронские, Шейны, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. Члены пятнадцати родов поступали сначала в окольничье, а потом в бояре. Куракина, Долгорукие, Бутурлины, Рамадановские, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Боротинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы.